Затем, после тонкого намека Таиты, верховный жрец удалился, оставив мага одного, чтобы тот подготовил все необходимое на вечер. Господин Нак никогда не присутствовал при работе с лабиринтами, немногие смертные видели ее. Таита мог организовать для него впечатляющую демонстрацию обряда, но не имел намерения истощать свои силы в мучениях подлинного ритуала. После заката верховный жрец развлекал регента на небольшом празднестве. Он приказал подать в его честь знаменитое вино с виноградников окружающих храм. Именно в Бусирисе великий бог Осирис подарил Египту виноград. Когда ароматное вино смягчило регента и остальную часть компании, жрецы разыграли перед ним несколько театральных представлений Рассказывающих историю жизни великого бога. В каждом Осириса изображали с различным цветом кожи. Белым, после обертывания мумии, пеленами. Черным, для царства мертвых. Красным, для бога возмездия. Он всегда держал скипетр и плеть, знаки отличия правителя, А ноги плотно сомкнутыми, будто у трупа. В заключительном акте его лицо было окрашено зеленым, что символизировало его значение для природы. Как Проса-Дурра, означавшая хлеб и хлеб насущный, Осириса похоронили в земле, что означало смерть. В темноте Нижнего мира он пророс подобно семени Проса и затем явился вновь в величественном круговороте вечной жизни. Во время представления верховный жрец называл имена «Власти Бога», «Глаз ночи», «Вечно доброе существо», «Сын Геба» и «Веннефер, совершенный в величии». Затем, окутанные дымом из горшков с ладаном, под удары гонга и барабана, жрецы запели эпическую поэму о борьбе между добром и злом. Легенда повествовала о том, как Сет Завидуя своему добродетельному брату, запер Осириса в сундук и бросил в Нил, желая утопить. Когда его мертвое тело выбросило на берег, Сет изрубил его на части и спрятал их. Здесь, в Бусерисе. он спрятал хребет. Исида, их сестра, отыскала все части тела и вновь соединила их. Затем она совокупилась с Асирисом в Миксаите, Ее крылья вновь раздули в нем дыхание жизни. Перед полуночью регент Египта выпил бутыль ароматного крепкого вина и пришел в возбужденное и восприимчивое состояние, а жрецы пробудили в нем религиозный трепет. Когда серебряный луч полной луны проник сквозь точно размещенное в крыше храма отверстие и медленно заскользил по плитам нефа к закрытой двери святилища, Верховный жрец дал сигнал, и все жрецы вышли с шествием, оставив господина Нага и Таиту одних. Когда пение отбывающих жрецов затихло вдали, и в помещении повисла тяжелая тишина, Таита взял Ригента за руку и повел по залитому лунным светом Нефу к дверям святилища. Как только они приблизились, большие, покрытые бронзой двери, Сами собой распахнулись. Господин Наг вздрогнул, и его рука задрожала в руке Таиты. Он хотел отойти, но маг повел его вперед. Святилище освещалось четырьмя жаровнями, по одной в каждом углу маленькой комнаты. В центре, покрытого плиткой пола, стоял низкий табурет. Таита подвел Нага к нему и жестом показал, чтобы он сел. Едва он сделал это, Двери позади них захлопнулись, и Нак испуганно оглянулся на них. Он снова хотел встать, но Таита положил руку ему на плечо, чтобы удержать. — Независимо от того, что вы увидите и услышите, не двигайтесь, не говорите ни слова. Если вам дорога ваша жизнь, ничего не делайте. — И ничего... «Не говорите!» Таита оставил его сидеть и торжественно приблизился к статуе Бога. Он поднял руки, и внезапно в них оказался золотой кубок на длинной ножке. Он высоко поднял его и обратился к Сирису, чтобы тот благословил его содержимое. Затем вернулся к Нагу и приказал ему выпить. Вязкая, как мед, жидкость вкусом напоминала дробленый миндаль, лепестки розы и грибы. Таита хлопнул в ладоши, и кубок исчез. Он простер пустые руки и сделал перед лицом Нага таинственный пас вперед и назад. И в мгновение ока его сложенные чаши руки заполнили лабиринты Омона Ра. Эти пластинки из слоновой кости Нак узнал по причудливым рассказам о ритуале, который он слышал. Таита попросил его взять пластинки в руки, пока сам обращался к Амону Ра и хозяину пантеона. — Величественный в свете и пламени, яростный в божественном величии, приди и выслушай наши просьбы! Мак заерзал на табурете, потому что лабиринты стали сжечь ему руки, и с облегчением передал их обратно Таити. Он сильно вспотел, наблюдая, как старик пронес их через святилище и положил к ногам гигантской статуи Осириса. Мак встал на колени и склонился перед ними. Некоторое время в комнате не было слышно ни звука, кроме шипения огня. Не было никакого движения, кроме пляски теней, отбрасываемых на каменные стены мерцающим светом жаровин. Затем вдруг ужасный бестелесный вопль заполнил святилище, словно злой брат вновь отрезал богу детородный орган. Ног тихо застонал и закрыл голову накидкой. Снова наступила тишина, но внезапно пламя в жаровнях вспыхнуло вытянулась до потолка и стала меняться от желтого до ярких оттенков зеленого и фиолетового, темно-красного и синего. Большие облака дыма поднялись от них и заполнили комнату. Нак вдохнул и закашлялся. Он почувствовал, что задыхается, и его чувства померкли. Ему казалось, что собственное дыхание отдается где-то у него в голове. Таита медленно повернулся к нему, и Нак задрожал от ужаса. Ибо маг преобразился. Его лицо светилось зеленым, подобно лицу возродившегося бога. Зеленая пена вскипала в открытом рту и лилась на грудь, а глаза были слепыми шарами, отражающими в свете жаровин серебряные лучи. Не двигая ногами, он заскользил к тому месту, где сидел наг. И из его открытого, полного пены рта... Вырвались голоса дикой толпы демонов и джинов, ужасный хор криков и стонов, шипение и хрюканье, рвоты и безумного смеха. Господин нах хотел подняться, но звуки и дым, казались, заполнили его голову, и темнота сокрушила его. Ноги под ним ослабли, и он в полном беспамятстве ничком свалился с табурета на плитки пола.